Глава двадцать девятая. Наверное, я покраснела, так как единственное, что не люблю в этой жизни, пристальное внимание к моей скромной персоне. Конечно, можно разозлиться, вспылить и наговорить мужчине кучу гадостей. Главное, стереть эту надменную полуулыбку с его наглой физиономией. Но я решила сдержаться. Не дождется от меня эмоций. Никаких. Пусть думает, что мне безразлично и его внимание, и сам он во всей своей, так сказать, красе. А тебе действительно безразлично? Мерзкий внутренний, как обычно, ерничает в самый неподходящий момент. «Спасибо, я на автобусе», — процедила сквозь зубы, надеясь, что публика все же потеряет интерес к нашей перепалке. «Бесплатное представление». «Цирк», одним словом. Пусть Феликс быстрее свалит. Так как «нет» в моем случае больше никогда не станет «да». Пусть хоть лбом о стенку бьется. Свой шанс даже не один Феликс уже упустил. А девочкой для развлечения я не стану. Хочу пальчиком поманю, хочу свалю без предупреждения. «Черта с два». Пусть другую дуру ищет. Я как-нибудь переживу. «На машине быстрее?» Не унимался, хоть и сделал многозначительную паузу. «Тем более нам по пути?» Тут вообще вывел своим «тем более». Если бы не по пути, то не подвез бы? Ну, знаешь ли, павлин общипанный. Достал ты меня своими приколами. То скучаю и жду нашей встречи, то теперь может оказаться стороны разные. «Вот и вали куда подальше!» Это я, конечно, мысленно пожелала Феликсу. А вслух произнесла, снова скрипя зубами. «Освободите, пожалуйста, остановку, Феликс Германович». Не понравилось, судя по тому, как улыбка сползла с лица. Вот сейчас точно выдаст. Такой, как этот павлин, может и выйти из внедорожника. Хотя о чем это я? Задницу свою царственную вряд ли оторвет. Из-за меня. Опять себя накручиваю, а чувство безысходности сковывает стальным обручем. Но почему, Господи, мне на пути не встретился умный, красивый, а главное, порядочный и ответственный мужчина, которому и сердце-то подарить не жалко? Почему меня тянет всегда на каких-то козлов, которые ни в грош меня не ставят? Моя первая любовь, Мажор из параллельной группы в университете. Красивый, высокий и завидный жених, на которого все девки пачками вешались, выбрал меня, а я, дурочка наивная, поверила. Да и потом козлы попадались с завидной регулярностью. Не судьба, видать, в нормального мужика влюбиться. Вот меня что-то пробрало сетовать на судьбу злодейку, а все из-за Феликса. Вечно появляется он не вовремя и только раздражает меня своей дурацкой манерой общения и высокопарными замашками. «Лика, садись в машину!» Теперь настала очередь Феликса цедить сквозь зубы, а также взглядом прожигать. Вот только на меня не действовало. «Нам надо поговорить». «О чем?» Я горько усмехнулась. Но тут появилось на горизонте спасение в виде автобуса. «Опять деньги мне будешь предлагать?» Чувствую, замерли все на остановке, когда я, не подумав, ляпнула последний вопрос. А во всем этом несносный Феликс виноват. Ну кто его просил останавливаться? «Хочешь, чтобы я вышел?» Не унимался, хотя сзади уже автобус вовсю сигналил, но ведь таким царским особым закон не писан. Еще и спасение номер два зазвонило у мужчины. Его со злостью брошенное «да». Взгляд полной ненависти в мою сторону и моя очередная кривая ухмылка. Чего и следовало ожидать. Не по рангу из машины свой зад вынимать. Люди начали возмущаться. Я сделала пару шагов назад, от греха, так сказать, подальше, и Феликс бросил водителю «поехали». Выдохнула с облегчением. Как-то тяжело у нас беседы проходят. Не клеится разговор. Хотя с чего бы ему клеится? Каждый тянет одеяло на себя. Как тут можно о чем-то договариваться? Я не собираюсь его прощать, а он и сам, кажется, не поймет, нафига я ему сдалась. Вряд ли такой парень, как он, знает что-то об отношениях. Да уж, дилемма. Ну, так лучше. Для кого лучше? Ох уж этот мозг многострадальный, будь он неладен. Всю дорогу до больницы меня терроризировал своими вопросами. И чего ты выделываешься? Может, человек осознал свои ошибки? А вдруг это твоя судьба? Иди нахрен, — негромко произнесла, пока поднималась по лестнице на нужный этаж. А там закружилась. Иногда ночи у хирургов очень напряженные. К утру не чувствовала ни рук, ни ног и даже мыслей никаких. Особенно о Феликсе. Хотя вру. Одна мысль все же затесалась в голове. Спать. И чем быстрее, тем лучше. Не судьба, как говорится, потому что меня снова ждал сюрприз возле работы. На этот раз Феликс даже соизволил выйти из машины и сейчас подпирал дверь, покручивая на пальцы ключи. Я лишь на секунду сбилась с шага, но сразу же отвела взгляд. Еще увидит, что рассматриваю, и надумает чего. С его самомнением это вполне возможно. Сейчас главное, чтобы ватные ноги не подвели, когда буду проходить мимо. Не смотреть, не смотреть, не смотреть мысленно произносила, вроде как шаг ускоряя. Сердце колотилось, как бешеное. Особенно, когда мимо проходила и взгляд обжигающий почувствовала. Звук открываемой двери, потом хлопок, наверное, закрыл, а я, рвана дыша, все ждала, когда же мотор заработает. «Советую не сопротивляться». Услышала за спиной мужской голос и остановилась. Второй раз за последние три дня я услышала его голос. Повернулась к мужчине лицом, решив именно сейчас расставить все точки над «и». «А я тебе советую больше сюда не приезжать!» Выпалила на одном дыхании, но он в ответ даже бровью не повел. Взял с капота охапку бордовых роз и направился ко мне отступила на пару шагов. И бежать-то некуда, все равно ведь догонит. Раз так настойчиво давит, еще и рядом ни души, только Феликс и эти дурацкие розы, которые он нагло мне вручил, как будто сделал величайшее в мире одолжение. Все равно будешь моей.